Часть третья. Почерк. Николай Иванович сидел в это время у себя на кухне и разглядывал подобранный в двадцать пятом автобусе смартфон. Аппарат был старенький, видавший виды и Николай Иванович снял блокировку. Экран осветился. Он подумал и нажал на значок F, Facebook. Посмотрел открывшуюся ленту, фотография полуголой девчонки, кадр из какого-то фильма с кучей комментариев и сообщение некого Дима Димона. Ничего себе, парни, там институт криминалистики был, ловите. Дальше шла ссылка на сайт. Николай Иванович немедленно открыл ссылку, попал на сайт родного института и вернулся к сообщению. Перечитал его и все к нему комментарии. Дима Димон. «Ничего себе, парни, там институт криминалистики был, ловите!» Крот Иванович. «Опыт проводили стопудово!» Лёха Николаев. «Пацаны, вы под кайфом, это всё!» Крот Иванович. «Ты там не был!» Лёха Николаев. «Я тебя видел под кайфом!» Крот Иванович. «Да ты там не был, усохни!» Лёха Николаев. Да я туда нарочно сходил, ну, комната, ну, стол, ну, загадили вы там все. Я посидел, покурил, никого не увидел. Крот Ты козел, Лех? Кто там был, тот ушел. Все, нет его там. Можешь еще пойти, посидеть. Элизавета. Мальчики, вы можете нормально объяснить, что вы там видели? Лех Николаев. Нет, Катя, они не могут. Крот Заткнись, Лех, Серьезно. Лех Николаев. Я тебе объясню, Кать. Они вломились в институт, в бывший институт, нашли там уютную комнату. Нажрались. Им стало хорошо и приятно, и они сели играть в покер на раздевание. А Витюхе не везло, он остался голым, увидел себя в зеркале и забился, потому что решил, что видит пришельца. Пацаны заистерили и свалили, Витюх тоже свалил голым. Котя дал ему свою куртку. Крот Иванович, там не было зеркала. Лех Николаев, ну что с тебя взять, крот? Оно там висит над умывальником. Дима Димон, слушай, умника, как ты туда вошел? Леха Николаев, через дверь. Дима Димон, да неужели? Леха Николаев, а в чем подвох? Дима Димон, в шкафе? Лех Николаев, не и душу. Дима Димон, мы шкаф задвинули. Дошло кузнецник. «Мы железным шкафом эту чертову дверь замуровали вместе с этим». «Леха Николаев, докладываю. Шкаф сдвинут, проход свободен, чудища в комнате нет». Крот Иванович, «Оно там было, Лех! Я видел, не в зеркале!» Леха Николаев, «Крот, давай спокойно рассуждать. Ты был под кайфом?» Крот Иванович, «Нет, Леха, клянусь, пиво глотнул, и все, нормально я был». Лизавета, Мальчики, куда же он делся? Леха Николаев, гулять пошел. Крот Иванович, да иди ты сам гулять, нахрен! Лизавета, мальчики, не ругайтесь. Леха Николаев, хорошо, давайте разберемся, как взрослые люди без воплей и соплей. Вот вы вошли, и что увидели? Крот Иванович, стол. Дима Димон. Стол, умывальник, зеркало, шкаф, загородка на ножках, дальше лежак и приемник. Лёх Николаев, и что вы стали делать? Крот Иванович в карты сели играть на раздевание. Лёх Николаев, а шкаф открывали? Дима Димон, шкаф открывали, там кровь в пробирках. Приёмник включили, ничего. Я лично открыл крышку, там всякие пазы. Я сунул одну пробирку в паз, вошла как родная. Остальные вот этот урод Гриша раздолбал, на этом всё, забыли и сели играть. Лёх Николаев. «Я думаю, ты запустил какой-то процесс». Дима Димон. «Какой?» Леха Николаев. «Без понятия». Элизавета. «Леха? Какой ты умный?» Николай Иванович отключил смартфон. Налил себе чаю. Он подумал, что, очевидно, пацаны запустили в процесс воскресения того, чью кровь в стеклянной пробирке засунули в пас приемника. «И ручку» повернули на деление, указывавшее возраст, в котором предстояло человеку явиться вновь на этот свет. И пока они играли, тот явился, возник вдруг на деревянном ложе. Они со страху и не разглядели, что это всего лишь мальчишка, голый и беззащитный. Ошалели, выбежали, на шкаф навалились, Задвинули поскорее дверь, чтобы чудище не вырвало след за ними. И одежку там позабыли. Ему хоть нашлось во что одеться, а потом пришел я. Отодвинул шкаф и выпустил его. Как он смартфона ты напугался, когда тот запел в кармане. И смартфон, словно услышал мысли Николая Ивановича, вдруг действительно запел свою песню по тундре. Николай Иванович помедлил, взял аппарат и ответил на звонок. «Я вас слушаю». «В автобусе нашел?» «Не могу знать, сударыня, почему он там оказался. Спросите своего сына». «Разумеется, верну». «Да? Завтра мне удобно. Вечером?» угу. «Вполне». «Договорились». «О, нет, не нужно». «Да нет за что». Он отключил смартфон, допил чай, отправился в ванную. Умывался, думал о том, что следует сменить кран что почерк в журнале «Дебит-кредит» уверенный, а изложение ясное. Николай Иванович умывался, а почерк все всплывал в его сознании. Жесткие удлиненные линии букв, Готический так про себя прозвал Митин почерк Николай Иванович. Он вспоминал эту карандашную точность тумана, растущую готику, и вдруг замер с зажмуренными глазами, с намыленным лицом. Замер. От понимания того, что видела прежде этот почерк. Ну где? Когда? Глаза защипала, и Николай Иванович поспешил ополоснуть лицо. В Институте криминалистики Николай Иванович занимался почерковеческой экспертизой, вообще экспертизой письменных документов, написанных от руки или набранных на компьютере, то есть анализировал он не только почерк, но и особенности стилистики. Особенности письменного высказывания. К изучению разбора почерка пристрастился он в шестом классе. Отец тогда обиделся за что-то на мать и уехал на север. Мальчиком Николай Иванович отца обожал. Скучал по нему страшно. Отец писал ему регулярно, раз в неделю. Как правило, приходило от него длинное письмо в пять-шесть листов, убористо исписанных. Почерк у отца был чудовищный. Но Коля научился разбирать, так ему хотелось прочесть». Мать жила своей жизнью, на Колю внимания обращала мало, тетка за ним смотрела. Возила на выходные к себе на дачу, там с ней ему было хорошо. Николай Иванович вернулся на кухню, опустился растерянно на табурет, допил остывший чай, поставил кружку на стол и вспомнил, где прежде видел готический митинг-почерк. «На телевизионном экране». «Совершенно точно». «И телевизор смотрела жена». «Они тогда жили вместе». Она сидела в комнате перед телевизором. Он заходил несколько раз, видел краем глаза экран, но внимание обратил лишь на старую почтовую карточку во весь экран. Что-то на ней было написано, буквально несколько строк, именно этим почерком, из дебета кредита, и голос за кадром произнес. И он мне ответил. «Это все, что Николай Иванович тогда уловил», и все, что всплыло сейчас в его памяти. И он мне ответил. Кто ответил? Кому? Что именно? Что это был за фильм? Николай Иванович взял уже телефон, чтобы позвонить бывшей жене. Взял, но не позвонил. Не мог решиться. Уж очень у них все разговоры выходили натянутые, холодные, на грани истерики, только душу мотали. Ради дочки только и созванивались и встречались. Любая его интонация ее раздражала, любое слово было не к месту, не к стати. Да и сам он раздражался и даже не верил, что когда-то они были друг другу любезны, жили в ладу, От отчего случился разлад непонятно. Он поднялся, походил по кухне, потрогал еще теплый бок чайника и набрал номер. Так ему хотелось узнать, что там было в фильме, И мгновенно он сообразил, что сглупил. Слишком поздно, она спит. Но почти тут же она откликнулась бодрым, ясным голосом. «Коля?» И голос ее, обращенный к нему, звучал тепло. «Счастливо». Николай Иванович отропел и поспешил сказать, что это он звонит, а не какой-то другой Коля, что дело важное, хотя и может показаться пустяком. «Да, Коля, да, я узнала тебя. Конечно». «Что за дело? Ты здоров?» «Я?» «Да». «Да». «Ну и слава богу». «А то, знаешь, мне вдруг приснилось, что ты болен. Лежишь в комнате с красными шторами». Не от его звонка она была счастлива, конечно, а по какой-то неведомой ему причине. Точно светился ее голос. «Влюбилась, что ли, в кого?» Участливо переспрашивала про фильм, Так ей хотелось помочь, так хотелось, чтобы у него все наладилось, что разлажено. Колинг, ну, я не помню, милый, ты расскажи мне еще раз. Все, что могу сказать, открытка на экране, прям во весь экран, прям в лицо зрителю открыткой. Ты что-то старая такая, знаешь, а почерк вытянутый, каждая буковка, как башня готическая. И голос за кадром, очень немолодой, говорит, и он мне ответил. Понимаешь, я буквально сегодня опять увидел этот пучерк. Не помню. С таким сожалением сказал. Николай Иванович отключил трубку и подумал, что с ним она так счастлива никогда не была. Ему стало грустно. Он подогрел еще чайник, бросил в кружку пакетик, выпил. Встал у окна, лбом бомб коснулся холодного стекла. Телефон вдруг затрезвонил, и он схватил трубку. Она рассмеялась счастливо. «Хм, представляешь? Уже засыпала и вспомнила. Он так и назывался, этот твой фильм. И он мне ответил». «А про что фильм?» «Какое-то уголовное дело. Ты знаешь, я так сейчас отошла от всего этого. Извини, что так мало могу помочь». «Нет, что ты...» Это уже кое что, хоть что-то, а то я, ты вообще, прости, что так поздно, я не подумал. Да ничего страшного, не переживай. Всего тебе хорошего. И тебе. Коля, да? Как ты? Да ничего, нормально. Есть у тебя кто? Ты извини, что я так. Да нет, все нормально. Нет. А вот Галя у тебя на работе. Ты ей всегда нравился. Да я как-то «Меня все устраивает, как сейчас». «Не болей». «Я не болею, все нормально». «Ты в интернете посмотри на Ютубе, прям по названию смотри», и он мне ответил. «Да, так и сделаю». Они распрощались. Она еще раз пожелала ему здоровья, сказала, что уезжает из Москвы на несколько дней. Про Настю поговорили, что и у нее все хорошо, можно не волноваться. Николай Иванович положил трубку... Посидел в тишине и вспомнил о чего-то теткину дачу, тень яблони на стене сарая. Картошку они сажали. Ходили в поле, и тетка говорила, «Посмотри, Коля, на небо, какое большое!» И он смотрел. Николай Иванович ушел из кухни, включил компьютер, открыл интернет. Фильм, который Николай Иванович нашел и посмотрел на Ютубе, документальный фильм Ивана Кормухина «Кармухина». И он мне ответил. История братьев, 1974 год. Фильм снят на базе учебной студии. Старик сел за руль. Завел мотор, дал гудок. Дворовая собачонка лениво поднялась, потянулась и уступила дорогу. Машина проехала по двору, мимо сараев, мимо катящего на велосипеде мальчишки, мимо тетки, накидывающей на веревку простыню Оператор устроился, видимо, на заднем сиденье. Пассажирское место рядом с водителем было свободно, так что оператор снимал через спинку сиденья дорогу, чисто промытое стекло, поворачивая камеру на водителя. Сутулая худая спина, коротко стриженный седой затылок. Снимал через опущенное боковое стекло. Прохожие идут узким тротуаром, дорога взбирается вверх, опускается, открывается река, железнодорожный мост вдалеке, в солнечном тумане — и по мосту идет поезд. Машина выбралась из города, ехала полями и перелесками, иногда останавливалась. Старик выходил. Оператор тоже выходил и снимал, как старик открывает капот машины и возится с мотором, как идет к пруду. Черная вода, яркая зеленая ряска, утка плывет. Старик раздевается, вступает в воду, тело белое, тощее, кисти рук и шея темные от солнца. Ночью старик сидел у костра, курил. Развернул бумагу, съел бутерброд с колбасой. Из котелка над костром зачерпнул кружкой дымящуюся воду. Зрительный ряд в этом фильме не совпадал со звуковым. Старик вел машину, спал на переднем сиденье с запрокинутой на спинку головой. Комар опустился ему на шею, посидел, насытился кровью и взлетел. Старик не шевельнулся. Ложился в траву и обирал красную ягоду с куста. Брал у старухи в деревне молоко... В полулитровые банке и тут же выпивал. Ехал через большой шумный город. Долго стоял перед шлагбаумом. Грузовой состав проходил бесконечная череда вагонов. Иссохшие старческие руки лежали на руле. Выезжал за железнодорожный переезд в поле. Белая пыльная дорога, поворот, роща, могильные кресты и звездочки. Остановка. Выходил, шел узкой тропкой из новой части кладбища в старую, в глушь, в тень под разросшиеся громадные деревья, каменные почернелые надгробья, осевшие в землю, серая плита, у которой старик останавливается. Выпалывал сорняки, нес воду от колонки в жестяном ведре, мыл плиту, оттирал щеткой, открывались буквы на плите. Дмитрий. В этот момент Николай Иванович остановил фильм, наклонился к экрану, поближе всмотрелся в кадр, Дмитрий Андреевич Пантелеев, 1890 1970 Дмитрий, Дима, Митя. Так ведь это Митя лежит под этим камнем, взволнованно догадался вдруг Николай Иванович. А старик этот, который приехал к нему на могилу, его брат, Петр, приехал к нему на могилу. Тот Петр, которого Митя воскресил в шестнадцатом году, Петр был на экране. Петр на экране поливал куст шиповника возле могилы, сидел на низенькой лавке, курил, сумерки сгущались, мерцал красный огонек. И все время путешествия, полчаса экранного времени, его голос за кадром рассказывал историю давно минувших дней. Старческий, несильный голос Петра, шуршание бумажных листов. «Все быльем поросло, как люди говорят. Вы вчера уехали, а я растерялся». Думаю, ну что я могу рассказать? Машину мою, и думаю, я все забыл. Лег спать, засыпаю, и сама собой тогдашняя наша с Машей комната в Большом Армянском является, вроде как в полусне. Во всех подробностях увидел и люстру от прежней жизни, и кроватку детскую, которую сам своими руками делал. Я тогда много учился руками работать, простые вещи, но нужные, вроде табуреток». А мог и шкаф соорудить. Мне нравилось. Я вчера решил записать, что вспомнилось. Хоть зацепка будет, когда вы приедете со своим магнитофоном. Встал, бумагу достал. Поначалу не знал, как писать, какими словами. Начал потихоньку и расписался. Память моя на острие шариковой ручки оказалась. Лишнее наши с вами разговоры я читать не буду». «А еще должен заметить, привожу я по памяти разговоры, хотя поручиться за них дословную точность не могу. Но как вспомнилось?» «Начинать можно?» «Ну, с Богом. Сначала расскажу про задержание. Они пришли ночью 5 июня 1939-го. Маша открыла, очень вежливые были. Но вы разрешите, позвольте, простите, очень церемонно». Проводили обыск аккуратненько, на пол не швыряли, и все тихо, спокойно. Мы, Котю, даже будить не стали, так он и спал, а Маша рядом с его кроваткой сидела на табурете. Но в кроватке они тоже пошарили, попросили поднять ребенка, и Маша взяла его на руки, он все спал, даже не вырахнулся. Он у нас очень спокойный, был не капризный. Сладкий, наверное, сон снится, кто-то из них сказал, вроде как умилился. Часа через четыре они попросили меня собраться. Везли в темной кабине, ехали быстро, остановились только уже в самом конце пути, наверное, перед воротами. Постояли, поехали, вновь остановились. Дверцы открыли, сказали на выход. Я думаю, это какой-то монастырь был, то есть двор определенно был монастырский, строения. Меня провели через низкую дверь в беленой стене. Долго вели коридором, каменные стены, каменный пол. Окошек нет, лампы в потолке... Сводчатый потолок. Дверь отворили, велели пройти. Человек моих, наверное, лет, сидел за столом, что-то писал под лампой. Четыре утра примерно, а он на службе, не позавидуешь. За крохотным окном темные какие-то деревья, а он за столом пишет. Я у стенки сижу в отдалении. Чемоданчик мой собранный еще в машине отобрали. Тихо в кабинете, глухо, только перо по бумаге шуршит. Было такое ощущение... «Какой бывает в поезде, который что-то уж очень долго стоит на перроне?» «Это раздражает, пока не поймешь, что неважно, стоит он или едет, что на конечную твою станцию все равно придет вовремя, считай, уже пришел». Человек за столом отложил перо, погасил лампу, встал, прошелся по кабинету, размялся, с пятки на носок качнулся, затем взял стул, поставил напротив меня и сел. На нем были круглые очки, Он их снял, сложил и спрятал во внутренний карман Френча. Красный след от оправа остался на переносице. Он достал портсигар, открыл и протянул мне. Я сказал, что не курю. Но я все надеюсь бросить. Он решительно защелкнул портсигар, спрятал и мирно спросил. «Расскажите о себе». Я не отвечал. Он стал подбадривать. «Просто биографию расскажите. Где родились, когда, кто ваши родители, где учились». «Ну, я сказал, что родился в 1896-м, в Москве, что брат есть старший, ученый медик но мы уже давно с ним не виделись. Мать умерла моими родами, мы жили с отцом, он был адвокат, довольно известный в то время, я бы даже сказал, что у него громкое имя было, либерал, чуть ли не революционер. С нами был добр, интересовался нашими мальчишескими делами, библиотека была в доме громадная, я много счастливых часов провел в кресле с книгой». Ну и так далее, я рассказывал. Подробно, потому что он просил подробностей. Детали его интересовали. Маршруты наших прогулок детских, мой поход в цирк, как я тонул в пруду. Вытягивал из меня подробности, хотя вытягивал не самое подходящее слово, я сам рассказывал без понуждения. Он слушал жадно. Не служебный, интерес настоящий. Я догадывался, в чем тут дело. Нельзя же было в самом деле не догадаться. И я не спешил. Знал, к чему он ведет, и не спешил. Ловушка была в войне четырнадцатого года. Я медлил, не подступал туда, тянул. Рассказывал о школьной жизни, о том, почему все-таки бросил институт, о пожаре, на котором мы познакомились с будущей женой. Я не спешил, а он не торопил. Но я добрался в своем повествовании до Рождества четырнадцатого года, до последнего нашего семейного праздника, до вечернего катка. Далее мне уже... Ничего говорить не хотелось, и я замолчал. Он подождал немного, поднялся, прошелся до стола и обратно, и вновь до стола, и вновь обратно. Ходил так неспешным шагом. И так на ходу стал мне зачем-то рассказывать о себе. Что зовут его Михаил, что он тоже москвич. Отец его служил на железной дороге инженером, жили в достатке. Мать любила музыку, и сыну привела любовь. Сказал, что баловал его без меры. Отец занимался с ними математикой, как будто в игру играл. С тех пор математика — увлекательная игра. После школы, университет, естественной науки, Рождество 14 он тоже запомнил, встречал его в Париже у дяди, сказал, что пошел на войну добровольцем, был большим патриотом. Он, то есть Михаил, теперь я знал его имя, прекратил свое хождение, обогнул стол, вынул из ящика карточку и принес мне, отдал в руки». Фотографическая карточка, молодые мужчины в военной форме. Второй ряд, третий справа, это я. Можно узнать? Ну, да, <laughs> в общем, да. Тот же второй ряд, а четвертый справа, руку положил мне на плечо. Это вы. Я молчал. Я ведь знал, что это не я, что меня в это время на свете не было. Михаил продолжал. И тоже можно узнать». «Во всяком случае, я узнал мгновенно, как только вас увидел». «Нет, не здесь, раньше. В театре. В Антракте. Две недели назад ровно. Я думал, что вас убили в ноябре шестнадцатого. Меня тогда подобрали, отвезли в лазарет, а вас в общую могилу. Хотела я к вам подойти в театре. Но вот что меня остановило», — он указал на фото, — Ваша рука на моем плече. Обратите внимание, нет среднего пальца. Осколком срезала в пятнадцатом. Вас хотели отправить в тыл, но вы отказались. Отчаянный вы были человек. Я вам жизнью обязан, а даже больше, чем жизнью. Побратались мы с вами на той войне. Михаил забрал у меня фотографию и унес в ящик. Сейчас ваши пальцы все целы, вот я и не подошел в театре. Вдруг, думаю, был у моего военного друга брат-близнец или двойник. Бывают же люди так похожи, всякое бывает на свете. Наведу, думаю, справки, прежде чем налетать на человека. Навел. И все говорят, что вы, он и никто иной. Тот самый. Вернулся с войны, живой и невредимый, в шестнадцатом достопамятном году. Писали родным о вашей гибели, но, видать, ошиблись. Михаил присел на столешницу. Смотрел на меня, ждал, что я скажу, но не торопил. И я решил сказать правду. Другого не оставалось. Я на той войне с вами не был. Я тот самый Петр, но до встречи с вами, до войны. 26 сентября 1914 на Московской улице средь бела дня я потерял сознание и очнулся 23 декабря 1916 -го года на жестком ложе в кабинете брата. Жена сидела возле меня, я был накрыт простыней, Я был нагим под простынёй. Я знать не знал, что прошло два года. Мой брат воскресил меня. Им пришло письмо о гибели Петра на войне, о той самой общей могиле, и Митя решил меня воскресить, вот только... Я замолчал. Он смотрел на меня, не торопил. И я продолжал. Беда в том, а могло быть радостью, что Петр не погиб тогда. Он выбрался из общей могилы. Вернулся в Москву в январе 19 -го и тогда же его застрелили ночью в подворотне. Я с ним не виделся, так что вашего друга нет на свете». Михаил помолчал и спросил, «А где же сейчас ваш ученый брат Митя?» «Не знаю. Поверьте, мы с ним виделись мало последнее время. Он меня не взлюбил после гибели Петра. С 16 по 19 год любил. Я был ему воскрешенным братом, он меня берег». Прошло любил со мной вспоминать, детские годы, а после девятнадцатого как отрезало. Ненавистен я ему стал. И я, и Маша моя. Мы оба стали ему нелюбы. Он жил одиноко, только Анна Васильевна наша кухарка с ним была. Ее грабитель зарезал на рынке в двадцать шестом году. После ее смерти Митя совсем стал затворником, а в тридцать четвертом году он исчез из города. В доме его все заросло пылью. Я многое бы отдал, чтобы узнать о нем, чтобы свидеться». Я о нем тоскую. Мы помолчали. Михаил вернулся за стол. Нажал кнопку старца. Дверь мгновенно отворилась, и охранник переступил порог. Михаил сказал резко, не глядя на меня. «Задержанный, встаньте!» Долгий коридор, монастырский двор, ворота. Часовой отворяет в воротах калитку, передает мимо чемодан. Я выхожу, оказываясь один под монастырской стеной, на воле. Я вижу речушку, поле, дорогу. Через полтора часа подхожу к своему дому. Наверное, стоило воспользоваться милостью, в тот же день забрать жену и ребенка и уехать из Москвы, куда подальше, в глушь, затеряться. Раз уж попал им на заметку, значит, пропал. Известное дело. Но не решился я начинать новую жизнь. Очень уж старый был жаль. Жаль всего привычного, московского, налаженного, всего своего. Могилки нашей доченьки жаль. Кто за ней будет присматривать? Не знаю, как поступил бы на моем месте тот Петр. Я тогда часто думал, как бы он поступил на моем месте, но не мог придумать. Через два года пришла Вторая Отечественная. Мы страх, как боялись потерять второго ребенка, позднего выстраданного, и я отправил их к машиной бабке. За Уральские горы. У бабки был огород и корова с голоду хотя бы не пропадут. я проводил их и ушел в ополчение. В 44-м попал в госпиталь со сколочным ранением левой ноги. Открыл глаза после операции и увидел... Кого бы вы думали? Михаила. На соседней койке. Голова перевязана, глаза запали, но узнать можно. Поговорили, как старые знакомцы. Он служил в артиллерии, командир расчета, а я в пехоте. К Куреву я пристрастился к тому времени, так что смолили мы с ним помаленьку за разговорами. Его раньше выписали, а я его провожал до шоссе. Шли тихо. Я пока не мог быстро, да и не хотела спешить. Солнце грело, не стреляли рядом, мы были живы. На прощание обнялись, и Михаил передал мне конверт. Он сказал, что в этом конверте копия признательных показаний. В них объяснение митинного исчезновения. Автор этих показаний расстрелян, как и вся его шпионская шайка. Это был очень рискованный шаг со стороны Михаила передавать мне этот конверт. Даже просто хранить этот конверт. Насколько я понял, Михаил и хранил его за тем, что надеялся встретить меня на войне и передать. Мы бы могли с ним крепко дружить, но больше уже никогда не встречались. Вот он, этот конверт. Я сберег его. Простой, без адреса. И листки в нем, смотрите, исписаны красными чернилами. Я их читал тогда в березовой рощице, усевшись на старом пне и вытянув больную ногу, и сейчас прочту. Слушайте. Признательные показания. 7 октября 1934 года. Я, Артем Дорошин, прибыл по указанному адресу по Мясницкой 13 в квартиру доктора Дмитрия Андреевича Пантелеева. Дверь мне не отворяли, но соседи сообщили, что доктор дома. Я позвал дворника, и мы взломали дверь. Доктор был пьян, я оттащил его в ванную, от ледяной воды он очнулся, дворник сбегал за водкой. Доктор был в порядке через полчаса. Машина ждала нас, по дороге я объяснял доктору дело, он уверял, что ничем таким не занимается, что слухам верить нельзя, и я сказал, что ради родных ему надо уже сосредоточиться и перестать болтать ерунду. Доктор окончательно протрезвел и сообщил, что уничтожил все, что требуется для подобных экспериментов, что пользы от них никакой нет. Я достал блокнот и велел диктовать список необходимых препаратов и технических устройств. Мы прибыли в больницу, я передал листок Кобзеву. Мы поднялись в палату. Товарищ Антонов был еще в сознании, но надежды на выздоровление никакой. Доктор забрал у него кровь в пробирку. Лабораторию тем временем срочно оборудовали в кладовой химического отдела Института криминалистики. Там нашлись в наличии необходимые препараты, а кладовая была без окон, что и требовалось. Мы везли туда кровь в сухом льду для сохранности». По дороге доктор сказал, что его способ консервации никуда не годится, кроме как для этого противного природе дела, на что я ответил, что природе ничего не противно. Доктор рассмеялся. Мы прибыли, все же было готово. Доктор добавил в кровь препараты, список прилагается, поставил колбу в прибор со шкалой. Доктор спросил, во сколько было совершено покушение, повертел ручкой, нажал клавиши и сказал, что нужно подождать. Он сел за стол, который перенесли ему из его же собственного кабинета в институте. Я же и товарищ Кобзев стояли. Прибор со шкалой подключен был к деревянному ложу, на которое мы все смотрели, так как понимали, что именно там должен появиться воскресший. В институте кроме нас никого более не было, сотрудников спешно эвакуировали. Сообщив о задымлении в подвалах, дым был создан с помощью дымовых шашек. Доктор уснул, положив голову на стол Мы же смотрели. Момент появления я не уловил. Как будто я моргнул, а товарищ Антонов совершенно невредимый, вот он лежит на деревянном ложе и спит. Кобзев тут же накрыл товарища Антонова простыней и разбудил доктора. Доктор сказал: "Хорошо, пусть спит". Достал из своего стола папиросу, закурил. В дверь постучали условным стуком, и Кобзев вышел. Товарищ Антонов вступал спокойно. Кобзев вернулся и сообщил, что товарищ Антонов умер в больнице. Доктор рассмеялся и сказал, "Ахрен тебе. Кобзев сказал, что мы, к несчастью, опоздали. Вождь узнал о покушении. Прибыл в больницу и теперь горюет у отдра любимого ученика и товарища. Доктор опять сказал, а хрен тебе. Я попросил его помолчать. Товарищ Антонов перевернулся на спину. До того он лежал на боку, поджав ноги и открыл глаза. Мы сообщили ему происшедшее. Он не мог поверить, ругался и смеялся, ударил меня, ударил доктора. Кобзев принес парадную форму товарища Антонова, сказал, что машина ждет. Вождь все еще был в больнице. Мы поднялись в палату. Не знали, как лучше предупредить вождя, и вошли без предупреждения. Вождь увидел товарища Антонова в полном здравии и потерял сознание. Медсестра прибежала с ношатырем, но вождь уже пришел в себя и отогнал ее движением ладони. Товарищ Антонов разглядел себя мертвого, опустился на колени и заплакал. Я попросил доктора объяснить всем про воскресенье, и после объяснения увел его из палаты. В коридоре доктор потребовал водки. Мы с Кобзевым решили отвезти его в ресторан, потому что хотелось поговорить еще о его воскресенье. По дороге в машине доктор сказал, что воскресенье товарища Антонова было большой ошибкой, что вождю не понравился живой Антонов, что мёртвый он его устраивал гораздо больше – Кобзев сказал доктору, что товарищ Антонов любимец вождя, и что если доктор не перестанет пороть чушь, мы с ресторана поедем на Лубянку. Уже в ресторане, выпив первую рюмку, он сказал, что вождь сам устроил это покушение на товарища Антонова. Кобзев сказал, ну, все, контра, поехали. Но доктора уже развезло. Он вдруг взял Кобзева за руку и сказал, куда спешить, друг? Ешь! Успеем еще туда, ешьте, мальчики, а я выпью. Вот прекрасное здесь. Мы с Кобзевым решили, что действительно успеем, и заказали полный обед. Выпивать не выпивали, но бдительность наша притупилась. Доктор исчез, а мы не заметили. Мы не нашли его в ресторане на улице не нашли дома. Провели обыск. В кладовой обнаружили пять пронумерованных запаянных колб с кровью. Они сохранились, видимо, еще с начала двадцатых годов. В двадцать шестом доктор уже отказался от опытов по воскресенью. Доктора Пантелеева объявили в розыск Вождь лично интересовался ходом расследования Лабораторию решено было законсервировать Колбы с кровью перевезли в лабораторию Копии записи и записи научных экспериментов были отданы в Институт физиологии По их заключению, кровь, сохраняемая по методу доктора, не годится для переливания А для чего она годится, они затруднились ответить Не догадались Голос за кадром помолчал и возобновил рассказ о своей жизни Я прочел листки и вернулся в госпиталь. Через две недели я уже сам шел к шоссе ловить попутку и добираться до своих. В августе 45-го вернулся в Москву. Маш с Котти уже были там, они вернулись домой в 43-м. Костя окончил школу в 55-м, поступил в университет на физико-математический, закончил, стал преподавать, женился. Бабка Маш надрехлела, и мы оставили их с семьей в Москве, а сами перебрались сюда, к ней, за Уральские горы». Ходили за больной бабкой, да такая остались на совсем. В Москве бываем редко, нам там стало шумно, воздух сырой. Нуки приезжают на лето. Именно в этой точке закадрового рассказа старик Петр на экране идет уже по старой части кладбища среди деревьев и надгробий. Камера иногда задерживается и показывает нам полустертую надпись: "Незабвенной матери от". А закадровый голос тем временем продолжает. Мицу я очень часто вспоминал, снился он мне, как сидим вдвоем в отцовском доме за круглым столом, пьем чай, и лампа светит. Я просыпался и думал, ну хоть бы он написал мне, если жив. Старик на экране начинает мыть могильную плиту. Его голос за кадром тем временем говорит, и он написал мне. В кадре появляется открытка с готическим почерком. Николай Иванович в этот момент остановил фильм, полюбовался, наметен почерк, прочел открытку. «Брат мой Петр, пишу тебе на старый адрес, откликнись, если жив». И запустил фильм дальше, и голос Петра за кадром. «Брат мой Петр, пишу тебе на старый адрес, откликнись, если жив. Вот вся открытка в одно предложение». На московский наш адрес. Котя нам сюда переслал. Я пишу ответ, бросаю в ящик и сам тут же еду. На поезде. Тогда еще у меня машины не было. На поезде и на автобусе не так уж далеко. Через сутки я был на месте раньше, чем мой ответ по почте. Мить слабенький уже был. Лежал в больнице. Жил одиноко, некому и присмотреть, так что я Машу вызвал. И мы за ним ходили и в больнице, и дома потом... Они его выписали домой умирать, он им в больнице лишний был. Но ничего, он нас узнавал, плакал, и мы говорили. Он рассказал, как сбежал из Москвы после воскрешения товарища Антонова, как жил отшельником далеко от столиц. На экране, тем временем, плита уже отмыта, и буквы на ней видны. Дмитрий Андреевич Пантелеев, 1890 1970 Старик появляется на экране. Он сидит на лавке у могильной плиты, курит, отгоняет дымом комаров. Курит, щурится, идут конечные титры, повторяют начальные. Документальный фильм Ивана Кормухина. И он мне ответил. 1974 год, фильм снят на базе учебной студии. Николай Иванович встал из-за компьютера и побрел к дивану.